На третьем украинском пока затишье, но не за горами время, когда и они начнут. И его мать, наверное, думает об этом в свои свободные минуты. И там, где она теперь, на соседнем фронте, который глубже всех вклинился в Белоруссию, у нее, как у хирурга сейчас, не меньше работы, чем у командарма. Каждому свое. На столе затрещал телефон, и Серпилин поднял трубку. Звонил Бойко. «Вы приказали оперативному дежурному, если кирпичников позвонить раньше трех, доложить вам». Серпилин взглянул на часы без одной минуты три. «Что там?» «Докладывает, что две его разведывательные группы вышли на друдь и переправились». Одна дала радиограмму и замолчала, больше на связь не вышла. А другая еще раз подтвердила, что находится за Друтью и соединилась там с партизанами. «Хорошо, даже замечательно. Теперь можно и спать», — сказал Серпилин, которому вдруг показалось, что он не мог заснуть, не получив этого донесения от Кирпичникова. «А ты что делаешь?» Дорабатывали с Моргяне артиллерийские вопросы. Только закончили. «Значит, я, считается, сплю, а ты еще работаешь». «Закончили», — повторил Бойко. «Пойдете гулять?» — спросил Серпилин. Он знал, что бы там ни было, Бойко вышагивает свои 15 минут перед сном. И Моргяне тоже часто ходил вместе с ним. «Будете гулять?» Пройдите мимо меня, я перед сном на лавочке посижу. Положив телефонную трубку и, не одеваясь в заправленной в бридже нательной рубашки, Серпилин спустился с крыльца и сел на лавку, еще чуть влажную после вечернего дождика. Дежуривший у крыльца автоматчик отошел и стал ходить в отдалении. Серпилин вынул из бриджи коробку Казбека и закурил. Сразу после «Архангельского», как и обещал, придерживался, а теперь выкуривал по полпачки. Закурил и увидел переходившего дорогу Бойко. «Присаживайся, Григорий Герасимович». Бойко присел, вытянув свои длинные ноги и, покосившись, набелевшую в темноте рубашку Серпилина, спросил. «Не прохладно ли? Смотрите, плечо застудите». «Да нет, вроде тепло. Докурю и пойду». «А в Моргиане где?» — спросил про командующего артиллерии. «Имел в виду, что оба пойдете». Пошел к себе, постеснялся. Знаете его натуру. Серпилин знал натуру Маргиани. Твердый в деле, но в личном общении с людьми, застенчивый до нелюдимости. Воевал громко а жил молчаливо, можно сказать, по-монашески, ничем не напоминая собой того грузина, каким обычно их себе представляют. Носил в глазах какую-то печаль, словно когда-то где-то что-то случилось, такое, о чем он никак не может забыть. «Ну что ж, к себе-то к себе», — сказал Серпилин. «Артиллеристам тоже иногда спать надо». Бойко сдержанно зевнул и прикрыл рот рукой. «Устал?» — спросил Серпилин. «Времени ровно по часу в день не хватает». И, услышав эту вырвавшуюся у Бойко сердитую жалобу, Серпилин со вспышкой благодарного чувства подумал о нем. «Дает почувствовать масштаб своей личности не тем, что якает или суется на глазах, а тем, что при всей строгости к другим, к себе самому еще строже. И в смысле выносливости — вол, а вдобавок ко всему молод. Бывало, думал об этом с завистью, а сейчас вдруг с другим чувством, с облегчением, что ли, что вот есть в свои 35 лет такие, как Бойко. Подумал в эту минуту не о себе и о нем, а о чем-то намного более важном, имевшем отношение не к старости и молодости, не к тебе и не к нему, а к войне, к армии, ко времени, в которой живем и еще будем жить. А вслух сказал только «Спать, что ли?» Не потому, что захотелось спать, а потому, что почувствовал. Бойко сидит рядом принужденно. Спешит походить перед сном. Что ж его на лавке возле себя держать? «Пошагаю», — сказал Бойко. «Спокойной ночи». Серпили оставшись один, погасил окурок и посмотрел перед собой в темноту. Небо в облаках. Ночь хоть глаз выколи. И где-то там... В 30 километрах отсюда, за рекой Друтью, люди, первыми переправившись через нее, на чем пришлось, лежат мокрые на том берегу. А может, не просто лежат, а отбиваются сейчас от немцев. Или погибли. Одна группа подтвердила второй раз по радио, что переправилась и находится там. А другая сначала передала, но почему-то не подтвердила. Из сорока человек той разведгруппы, которая, переправившись через Друть, один раз дала о себе знать по рации и больше не выходила на связь, за три часа, прошедших после переправы, осталось в строю немногим больше половины. Остальные были за это время убиты или ранены. Раненых некуда было деть, и они тоже вместе со всеми лежали здесь на пятачке, под немецким минометным обстрелом, и некоторых ранило уже по второму разу. Несмотря на потери, не ослабевавший немецкий огонь и ожидание, что немцы, как только рассветет, снова в третий раз полезут в атаку, солдаты, перебравшиеся на западный берег Друти, уже считали его своим и верили, что не отойдут. Хотя это не мешало им с тоской и нетерпением ждать помощи и ругаться, что ее до сих пор нет. Батальонная рация, которую придали группе, была разбита прямым попаданием мины вскоре после переправы. Но лейтенант, командир группы, тогда еще живой, сразу отправил двух оставшихся без дела радистов, чтобы добрались до своих и сообщили обстановку. Пошутил, когда заходили обратно в воду. Имели позывной «Олень», значит, должны одна нога здесь, другая там. Заменивший командира группы старшина был час назад ранен, лежал в забытии, и после него команду над оставшимися людьми принял сержант Никулин, последние три дня бывший связным при командире группы. Уже под его командой отбили вторую атаку немцев, когда они, прекратив минометный обстрел, спустились с двух сторон и пошли низом по берегу. Встретили их огнем из трех ручных пулеметов, станковый как рация был разбит миной, наводили по вспышкам их автоматных очередей, и немцы, как и во время первой атаки, не пошли дальше. В темноте по стонам было слышно, как они оттаскивают назад своих раненых.